Они читают стихи Гиппиус. «Упырь меня тронул крылом своим влажным, Я в лодке Харона плыву». Ян вдруг смолкает, бледнеет И глядит в горячее небо, Синеющее между дубовыми ветками. «Что с вами?» — хочет спросить Маня, Но заглядывает в его лицо, И слова замирают на ее губах. «О, какое дивное, какое странное выражение!» Что видят там, высоко между ветками, эти вдохновенные далекие глаза? Такие далекие от мира, как будто душа Яна слушает звуки небес, как будто загадочные завесы пали перед его мыслью, и он постиг тайну, недоступную земле. Она молчит благоговейно. Вдруг топот лошади доносится снизу, свист бича, крик мальчика. Содрогнувшись, Ян вздыхает. Он опять на земле. «Где вы были, Ян?» Шепотом спрашивает Маня. Он глядит грустно. О, как грустно! Я был за гранью мира. Они читают опять о смерти, о реке Стикс, тенью и холодом веет от книги в душу Мани. Довольно, говорит она, не надо о смерти, жизнь так прекрасна. Но и в ее голосе скользит и прячется тоска. В порыве бог весть, откуда налетевшей жалости, Она целует его глаза, его веки. Ей хочется плакать. Нынче ночью совы кричали в парке, и я не мог заснуть. И знаете, как странно. Моя сова билась крыльями о стекла. Она тоже не спала. Она рвалась на свободу. Я ее выпустил. Она улетела. И нынче утром она уже не вернулась. «Ну так что же, Ян, отчего вы такой... такой странный?» «Ничего, Маня» не обращайте на меня внимания, это пройдет, это нервы. Ян ждет Маню. Она что-то опоздала, он пришел без книги, он выспался в эту ночь и чувствует себя бодрым и гармоничным, как всегда. Ему совестно, что вчера он впал в малодушие и огорчил бедную девочку. Что значит нервы? Что значит вырождение? О, как страстно ждет он ее, чтобы сказать ей, что он любит до безумия жизнь» что он пламенно любит свою маленькую маню. Он сидит над кручей, обняв колени руками, и глядит вниз на дорогу. Ослепительно сияет солнце в небе и ослепительно отражается в ставке. Звонкие крики купающихся ребятишек доносятся снизу. Какое нынче небо, какой воздух! Откуда этот дивный могучий прилив жизни радостности и любви? Даже сердце трепещет от счастья, трепещет до боли, Хочется вскинуть вверх руки к ласковому небу, громко запеть, поцеловать весь мир, этого бедного зяму с его мятежной трепетной душой. Скорее разрядить на что-нибудь эту накопившуюся энергию этот избыток радости и желаний. Ян думает, обыватели не могут любить жизнь, как любим ее мы. Каждая радость в ней может быть последней, и это сознание повышает ее ценность и необычайно обостряет жажду счастья. «Ах, чего она не идет?» Он весь обращается в ожидание. Внизу раздаются испуганные крики и вопли. «Ратуйте! Ратуйте!» Я не успел насладиться всем, что жизнь дает человеку. Думает он через мгновение. Я был слишком односторонен и не имел времени. Конечно, я был счастлив по-своему, но это уродливо. Надо создавать себе красивую и гармоничную жизнь. Через неделю Маня уедет. Эта мысль вдруг пронзает его мозг и заполняет сознание. А крики растут. Полуголые ребятишки мечутся на берегу. Кто-то бежит в село. Ян встает. Точно сила какая-то подняла его с земли. Прикрыв ладонью брови, он всматривается в картину суеты. Губы его стиснуты. Взгляд холоден. Уже другой человек. «Ратуйте!» Вспоминается ему вдруг не долетевший тогда до сознания крик. Его мускулы напрягаются и делают стальными. Кто-то тонет. Он бежит вниз. Маня спешит на свидание. Какая обида! Пришли соседи и задержали с обедом. Она сидела, как на иголках, все время. Уставка она останавливается, неприятно пораженная. Какая толпа! Зачем это? Люди нелепо голдят, размахивая руками. Все глядят в воду. Гуси, встревоженные в своем одиночестве, Обиженно переговариваются скрипучими голосами и толпятся на берегу за болотом. Ах, ах, ах! кричат утки, хлопая крыльями. Какая-то баба воет лежаничком на земле. Маня останавливается внезапно. Что такое? спрашивает она, и зрачки ее разливаются.